Глава 8. Посабринский. Фрея всегда знала, где найти Сабрину. Когда её сестра уехала в тот колледж на севере штата, Фрея нашла его в интернете. Она часами сидела на сайте колледжа, представляла, как сестра живёт в одном из общежитий. делает заметки в аудиториях, играет на пианино, если всё ещё играла в музыкальных студиях. Когда Сабрина окончила учёбу, Фрея знала, что она переехала в город, но на другой конец. Она много раз прокладывала маршрут от своего дома в Уильямсберге до квартиры Сабрины в Гарлеме. Поездом L до поезда A, а дальше до 145-й улицы. Час от двери до двери, согласно Google Карта. И хоть она никогда там не была, но знает, как добраться. Фрея стоит у здания, сердце стабильным битом колотится в голове. Она ищет имя сестры на домофоне, и вот оно. Кибедэ Такашида. Она сказала: "Да". Кто-то выходит из здания, поэтому Фрея проскальзывает в вестибюль, не позвонив. Квартира на шестом этаже. Лифт поднимается с лязганьем: бабум-бабум, вторя её гулкому сердцу. Она стучится, рука дрожит. Дверь открывает мужчина, высокий, худой, с тонкими чертами лица и похожий на профессора. Алекс Такашида, выплати. Чем помочь? спрашивает он. Фрей вдруг лишается дара речи, не может ни только петь, но и говорить. Зачем она пришла? Думала, украв у Хейдена песню, которую всегда ненавидела Сабрина, что-то изменится. Думала, объятия с сестрой Харуна вернут ей родную кровь. «Я ищу маму», — наконец удается выдавить Фреи. Алекс с прищуром смотрит на нее через очки, и Фрея понимает, он, возможно, ее даже не знает. На первой встрече с медиатренером, когда ее обучали отвечать на вопросы о различных сферах жизни, она спросила, «Что мне говорить про сестру?» Тот ответил, «Про какую сестру?» «А этот мужчина, за которого выходит замуж ее сестра?» Вообще знает о существовании Фрейи? Или Сабрина вычеркнула её из своей жизни? Разве Фрея не поступила точно так же? Конечно, отвечает Таликс. Входи. Фрея ступает в просторную квартиру, паркетные полы, витражные окна, вид на кроны деревьев. В углу стоит пианино, на столе ноты и карандаш. В отличие от квартиры, в которой она жила последний год, Уже меблированная с полотенцами в бельевом шкафу, тарелками в кухонных шкафчиках, пианино, которое так и не повидало ни одной свежей композиции от Фрейи, эта квартира выглядела действительно обжитой. Сейчас позову Сабрину, говорит Алекс. При иных обстоятельствах Фрейя могла бы не узнать сестру. Её лицо сузилось, всегда длинные волосы обрезаны до пикси. Такая стрижка заостряет черты её лица, выделяет глаза. Она выглядит больше похожей на папу. Ты пришла к маме? спрашивает Сабрина после недолгой паузы, затем качает головой. Как удачно, она тебя ищет. Зачем? Алекс и Сабрина переглядываются, общаясь без слов. Фрейя ощущает боль, то древнее желание, чтобы кто-то и её так понимал. Она волновалась, отвечает Алекс. Но почему? Сабрина хмурится. Ты не отвечала на звонки и сообщения, и она отследила твой телефон. Он показал, что ты в Центральном парке, не двигаешься, а потом прошла оплата из неотложки. Вот она и подумала, что ты пострадала или навредила себе. Она пошла в полицию. Что? Бред какой-то. Мама не звонила ей весь день, никто не звонил. Фрей впервые после кафе достаёт телефон. Обычно, если она не трогает его какие-то минуты, экран взрывается сообщениями и оповещениями, но сейчас он пуст. Она нажимает кнопку. Ничего. Просит Сабрину набрать её. Сабрина звонит, но телефон Фрей не реагирует. И тогда она всё понимает. Я уронила телефон в парке, говорит она сестре. Вот почему GPS думает, что он там. Ты, наверное, выбила антенну, предполагает Алекс. Я могу посмотреть. О, спасибо. Фрей отдаёт телефон Алексу, и тот спешит прочь, словно избегает от драмы. Как его можно винить? Позвони маме, велит Сабрина, передавая свой телефон. Она с ума сходит. Фрей качает головой. Если позвонит маме, та переключит на менеджера, и это будет конец. Можешь написать ей, что я жива. Сабрина стучит пальцами по телефону. Ответ приходит почти сразу же. Она хочет, чтобы ты ей позвонила, сообщает Сабрина, читая прибывающее сообщение. Сейчас же, говорит это срочно. Говорит звонил Хейден, и хватит. Голос Фрейк громкий и твёрдый, и Сабрина в кои-то веки слушается. Я приехала не за мамой. Понятно. Сабрина убирает телефон и подходит к обеденному столу, на котором стоит открытая бутылка вина. наливает себе бокал. Тогда зачем ты здесь? У Фрей нету ответа. Она лишь знает, что после всего произошедшего сегодня, после чуда доктора Хейдена Харуна и Натаниэля, должна быть здесь. Чтобы поздравить тебя, выпаливает Фрейя с помолвкой. Её слова на удивление искренние. Она рада, что Сабрина счастлива. Сестра поднимает руку. Небольшое обручальное кольцо отбрасывает на стену призмы. Кажется, она больше восторгается своей удачей, чем кольцом. "Спасибо", тихо благодарит она, затем опускает руки на колени. "Мама рассказала". "Мама 2 года о тебе ничего не рассказывала", отвечает Фрея. "Я узнала из Фейсбука". "Я ничего не выкладывала. Алекс выложил, она сказала да". А Сабрина с милостивой улыбкой бросает взгляд на комнату, куда Алекс ушёл ковыряться в телефоне, потом смотрит на Фрейю. По-прежнему следишь за постами в Фейсбуке? Только за твоими. Сабрина от удивления выгибает бровь. Зачем? Зачем? Ты серьёзно? Ты моя сестра. По крайней мере, я всё ещё считаю тебя сестрой. Не знаю. А это так? неуверенно спрашивает Сабрина, будто и правды не знает. Это приводит Фрейя в замешательство. Она привыкла к каменной собрине, привыкла противостоять той собрине, но не знает, что делать с этим чутким, неуверенным человеком. Ты получала от него известия? спрашивает Сабрина. От кого? сестра закатывает глаза, хотя бы это знакомо Фрейе. От папы. Не от Саломона, а от папы. Уже давно нет, отвечает Фрейя. А ты? Нет. Но я не ты. И что это значит? Это значит, что я больше не знаменита, даже чуть-чуть. И я тоже. Но достаточно знаменита, чтобы привлечь его внимание. В глазах сестры отражается боль, и Ефрей задаётся вопросом, кто же из них двоих все эти годы пытался привлечь папино внимание. Фрей пожимает плечами. Я не знаменита. А если даже чуть-чуть, то это ненадолго. В смысле? Разве не ожидается взрыв? Сабрина разводит руки, повторяя жест Хейдена, сделанный несколько лет назад. Мама тебе не говорила? Чего? Неважно. Она смотрит на Сабрину и глубоко вздыхает. Сейчас или никогда. Почему ты в тот день в офисе Хейдена спела Чей Хайлу? И когда лицо сестры бледнеет, Фрейя понимает, что не только она снова и снова прокручивала в голове тот день. Сабрина встаёт, чтобы наполнить бокалы и наливает за одной Фрейе. "Знаешь, что мне в тот день сказал Хейден?" спрашивает она, вручая вино Фрейе. "Откуда?" "Я думала, он мог тебе рассказать." Сабрина качает головой. "С другой стороны, зачем это ему? Что он сказал?" Он сказал, что у меня красивый голос, может, даже красивее твоего, и что я написала хорошую песню, но он интересуется не мной, а тобой. Я спросила почему, ведь он сам сказал, что я пою лучше тебя, и мы обе знаем, мои песни лучше. Он сказал, как есть, что я недостаточно интересна, недостаточно неординарна и недостаточно голодна. На глазах Сабрины выступают слёзы. И я вроде как всё это знала. Видела, как на тебя реагировали фанаты, видела, как тебе это было нужно, но так сильно разозлилась, потому сказала Хейдену, что он все понял неправильно. Ты не была голодна, ты отчаялась, что наш папа скормил тебе историю о том, что ты родилась с песней, а потом исчез, оставив тебя лишь с фальшивым наследием и жалким белым платьем. Я сказала, что с каждой спетой песни с того первого видео и до маленького белого платья ты пыталась его вернуть. Он не знал о самом первом видео, поэтому спросил о той песне. Я спела её. А когда закончила, он посмотрел на меня и сказал: "Как думаешь, откуда идёт голод?" "Он идёт из отчаяния". Вот и всё. Он поблагодарил меня, сказал, что я была очень полезной, и я поняла, что наделала. Хайден был акулой, кружащей вокруг тебя. И я подлила крови в воду. Но я не успела исправить это или предупредить себя, потому что он отпустил меня и пригласил тебя. А я спела маленькое белое платье. А ты спела маленькое белое платье. Я предала тебя. Только потому, что я предала тебя первой. Ты когда-нибудь слышала ту песню Сабрина? Конечно, слышала. Я знаю, что ты её слышала, но не уверена, что ты её слушала. В чём разница? Сабрина скептически закатывает глаза. Разница во всём, но Фрейя не знает, как объяснить, поэтому поёт то, о чём не может сказать, поёт то, что не может услышать её сестра. Ты это признай. Я доведена до крайности, и ты мне нужна, чтобы подавить мои слабости. Голос Фрей издавлен так же сильно, как в тот день в студии. так же сильно, как каждый день, но она продолжает петь. Я сделала то, что обещана, дала словам волю сказать за меня, и хоть заноза ты еще та, любовь к тебе — мое спасение. Я сказала, что хочу лишь маленькое белое, маленькое белое платье. Я сказала, что хочу лишь маленькое белое, маленькое белое платье. Ты помнишь? Мы раньше пели «Эш-ру-ру-ру-ру-ру», «Эш-ру-ру-ру-ру-ру», «Эш-ру-ру-ру-ру-ру», «Хушабеа, хушабеа, хушабеа». И пусть меня пугает, что я обрету зависимость, лучше со мной будешь ты, а не маленькое белое платье. Песня звучит совершенно не так, как в студии звукозаписи. совершенно не так, как на айфоне Фрей годы назад, совершенно не так, как когда она впервые исполнила её сестре, пытаясь спеть то, что не могла сказать. Не оставляй меня одну, ты мне нужна, я люблю тебя. Возможно, именно так нужно петь эту песню, потому что Сабрина как будто впервые её слышит. Её подбородок дрожит. Сабрина пытается сохранить стойкость. Но подбородок уже ходуном ходит, и её каменное выражение лица даёт трещину, разоблачая человека, который всегда жил внутри. Это песня не о папе, произносит Сабрина. Нет, отвечает Фрея. Не о нём. Она обо мне, продолжает Сабрина. Она о нас. И тут происходит то, чего при Фрей никогда не случалось с сестрой. Сабрина начинает плакать. Ифрей делает то, на что до этого дня у неё не было шанса. Обнимает сестру в тишине, но недолго, потому что это Сабрина. Она быстро вытирает слёзы и отстраняется. Какого чёрта случилось с твоим голосом? спрашивает она. Вопрос задан типично прямо и бестактно, по-сабрински. И поэтому Фрей смеётся. Не знаю, отвечает она подхихикивая. Я просто его потеряла. «Потеряла?» — смех заразителен, и вскоре Сабрина тоже бьется в конвульсиях. «Каким образом? Оставила в такси?» Фрей сгибается пополам. «Не знаю, почему я смеюсь. Мы остановили запись. Это полная катастрофа!» «Это ужасно!» — выдает Сабрина, переводя дыхание. «И что ты теперь будешь делать?» «Не знаю», — признается Фрей, немного протрезвев. «Ну, лучше выяснить это в ближайшие два года». говорит Сабрина, вытирая заблудшую слезу. А что через 2 года? Моя свадьба? Зачем мне? Фрейза молкает, понимая, чего просит Сабрина, Сабрина, которая никогда не умела правильно выразиться. Ты хочешь, чтобы я спела на твоей свадьбе? Нет, если у тебя будет такой голос. А если у меня будет такой голос? Вопрос повисает в воздухе. И Фрейю пугает этот вопрос и возможный ответ Сабрины. А потом её сестра говорит: "Это. Мы придумаем план Б". Что-то взрывается в груди Фрейи. Жёлуди наконец зацветают. Они дают семена для новых дубовых рощ. "Эли даже план В", бормочет Фрейя. "Починил", сообщает Алекс, вернувшись с телефоном Фрейи. Экран светится от пришедших за день уведомлений. Все упоминания о ней, количество просмотров, лайки, дела сообщения, имейлы и пропущенные звонки. Есть голосовые от Хейдена, которые она не станет слушать, и десятки сообщений от мамы, на которые ей придётся найти новые ответы. Телефон продолжает гудеть, оповещая о том, что Фрея ошибочно приняла за любовь Среди всего этого шума потерялось сообщение Халимы с номером Харуна. Среди всего этого шума потерялась настоящая любовь. В тишине этого момента всветились от этой любви. С Фрейей что-то происходит. Она отделяется от тела, от этой квартиры, от собственной потери и попадает в Харуна. Все его истории, которые ему ещё предстоит ей рассказать. А самолётах Аладжени и Джеймси разворачиваются внутри и становятся её собственными. Точно так же утрата на Тенеле объединяется с её собственной. Кажется, что это обуза, но на самом деле всё наоборот. Быть обладателем чьей-то утраты значит быть хранителем их любви. Разделить свою утрату с человеком ещё один способ отдать свою любовь. Эфре вдруг понимает, что будет делать. Она обнимет сестру, а потом выйдет отсюда и отыщет Натаниэля и Харуна, этих двух незнакомцев, что вошли сегодня в её жизнь и показали, как выглядит настоящая любовь. Она понятия не имеет, где они. Но если Хейден будет чему и научил её, так это тому, что если чего-то сильно хочешь, то найдёшь чёртов способ это сделать. Фрея их найдёт. Остальное уладится само собой. Она набирает Харону сообщение. Скажи, где тебя найти?